Глава 39 «Кыш, кыш!» – надрывалась Дерин, поднимая в воздух стаи летучих мышей. «Пошли вон отсюда!» Мистер Рикби послал Мичманов в носовую часть корабля, чтобы они постарались максимально его облегчить. Некая неизвестная тяжесть не позволяла Левиафану взлететь. Возможно, где-то образовалась серьезная протечка водорода. Но ищейки обшарили всю мембрану и не обнаружили ни малейшей течи. С носа перед Дерин открывался вид на всю долину. И вид этот, прямо скажем, не радовал. Шагающий монстр жестянщиков торчал прямо на пути. До него оставалось пара километров. Перед ним цепью растянулись готовые стрелять разведчики. Вдруг мембрана под ногами вздрогнула и нос чуть приподнялся. «Чувствуете?» – крикнул Ньюкерк, гонявший мышей поблизости. «Ага, что-то сработало. Продолжаем в том же духе!» дерен отцепила ремень безопасности и сползла к следующему гнезду, крича и размахивая руками. Мыши разлетались неохотно. Им не хватало обычного лакомства – сухофруктов со стрелами. И они еще не скоро его получат. Как только прозвучал сигнал балластной тревоги, мистер Ригби выкинул за борт две сумки со стрелами. Если на них нападут цепелины, Левиафан останется беззащитным. Мыши сыты ещё со вчерашнего дня и просто разлетятся во все стороны. По крайней мере, двигатели жестянщиков, снятые с шагохода, работали на ура. Да, они были шумными и вонючими, и искрили так, что в любой момент могли поджечь весь Левиафан. Но главное, толкали корабль вперёд. Старые двигатели просто указывали направление, как поводье у лошади, а скорость корабль набирал сам. Теперь всё изменилось, Преснички только определяли, куда двигаться, а могучие машины быстро несли Левиафан вперёд. Дэрин и не надеялась, что летающий кит окажется таким сообразительным. Он мгновенно приспособился к новой ситуации. Впервые на её памяти они летели так быстро. Цепили на преследователей даже небольшие шустрые перехватчики. Вскоре остались далеко позади. Но сухопутный броненосец приближался. Корабль снова подпрыгнул. Дерен потеряла равновесие и несколько футов проскользила по мембране, пока не зацепилась ботинком за верёвку. «Безопасность прежде всего, мистер Шарп!» – крикнул Ньюгерк, быстро пристёгиваясь к Вантам. «Яйца курицу не учат!» – отозвалась Дэрин, но тоже пристегнулась. Резким окриком она согнала из гнезда ещё десяток мышей. Однако кораблю это уже не требовалось. Его нос устремился прямо в небо. Левиафан поднимался рыбками, быстро набирая высоту. Можно подумать, офицеры по очереди выпрыгивают с мостикой. Впрочем, какая разница, ведь корабль взлетал. Дерин сползла чуть-чуть дальше, чтобы лучше видеть германские боевые машины. Маленькие длинноногие разведчики, подскакивая словно кузнечики, метали в воздух пылающие снаряды. К счастью, это были всего лишь осветительные ракеты, которые не долетали до Левиафана, взмывая лишь на пару сотен футов и бесполезно вспыхивали под брюхом корабля. Но тут Дерин увидела, как поднимаются орудия шагающего крейсера. Стволы смотрели прямо на Левиафан, но пока молчали. Воздушный кит так разогнался, что они успевали дать только один залп. Пока же жестянщики будут перезаряжать пушки, Левиафан станет недосягаемым для них. Где-то за спиной Дерин запел сигнальный свисток на одной пронзительной высокой ноте, почти на пределе слышимости. Команда свистать всех наверх! Дерин развернулась и бросилась бежать. Мимо неё промчалась свора ищеек. На хребте было настоящее столпотворение. Люди и фабрикаты неслись в одном и том же направлении – к хвосту корабля. Дерин видела, как орудийные расчёты снимают с лафетов пневматические пушки и тащат их на руках. Это была последняя отчаянная попытка облегчить нос Левиафана. Перебросив на корму одновременно весь экипаж, капитан старался сделать подъём ещё круче. Позади Дерин что-то полыхнуло. На бегу, оглянувшись через плечо, она увидела, как из орудий крейсера вырывается дым. Прежде чем грохот залпа достиг ушей, корабль вдруг прыгнул вверх. Да так круто и высоко, будто кто-то выбросил за борт пианино. Нос задрался, скрыв от Делин германский крейсер. Левиафан сильно накренился на правый борт. Значит, пианино выбросили с левого. Грохот залпа обрушился тяжкой волной. Засвестели снаряды. Огромные зажигательные бомбы проносились мимо с густками ослепительного пламени. Одна пролетела так близко, что лобы руки Дэрена опалила жаром. Воздух внезапно стал сухим и горячим. Глаза заслезились от нестерпимого сияния. Голубой свет залил поверхность мембраны, исчертив её причудливыми тенями людей и животных. Бомбы пролетели по левому борту, не задев его. Внезапный рывок корабля, что бы его ни вызвало, пришёлся как раз вовремя. И такелажники поработали на совесть, не пропустив ни единой протечки водорода. Но Дерин, как и все остальные члены экипажа, продолжала спускаться к хвосту. Не только, чтобы облегчить нос, но и глянуть, что происходит сзади. Германский крейсер теперь удалялся, становясь всё меньше. Стволы его орудий поворачивались вслед за улетающим кораблём. Но новые двигатели уносили Левиафан в небо слишком быстро. Когда раздался следующий залп, зажигательные бомбы не долетели больше сотни футов и разорвались, упав в снег. Машины жестянщиков скрылись в облаках дыма. Радостный крик Дерин влился в хор торжественных воплей экипажа. Водородные ищейки поддержали его дружным боем, совершенно шалев от суеты и шума. «Шикарный бой!» Разгоряченный употевший Ньюгер хлопнул её по плечу. «Что скажете, мистер Шарп?» «Это точно! Надеюсь, он уже закончился!» Делин подняла к глазам бинокль и повернулась, всматриваясь в силуэты цепелинов над горами. Они маячили вдалеке, безнадёжно отстав. «Они нас ни за что не догонят!» – заявила она. «До темноты мы будем далеко!» У них там хищники с тревогой сказал Ньюкерг. Я слышал они весьма быстрые!» Ого, быстрые, но мы-то быстрее, ведь у нас двигатели же стенщиков. А у них по-твоему какие двигатели сязвил ньНюкерк. Делин нахмурилась и посмотрела вниз. Реснички колыхались как бешеные, выбирая среди невидимых воздушных потоков самый удобный путь. Двигатели монотон нарокотали. «У нас есть кое-что получше», – пробормотала она. «Немножко от нас и немножко от них». Йокерк на миг задумался, хмыкнул и сказал. «Знаете что, мистер Шарм, я соглашусь, если сам Кайзер будет толкать наш корабль, лишь бы убраться поскорее с этого проклятого айсберга». «Ледника» – автоматически поправила его Дерин. «Но я согласен». Как же здорово снова лететь! Она закрыла глаза и глубоко вдохнула холодный чистый воздух, вслушиваясь в новые ритмы мембраны, вибрирующие под её ступнями. Чувство воздуха подсказывало, что корабль поворачивает к югу, направляясь в сторону Средиземного моря. О вражеских цеперинах можно было забыть. Впереди ждала Османская империя. Какой бы странный гибрид зверя и техники не превратился теперь Левиафан, он выжил, а это главное.